Глава 19. Виктор поутру отправился в Москву. В метро он думал поехать на Краснопресненскую, но понял, что тогда опоздает в аварийку. У Белого дома никто не был? Деловито спросил он за чаем с баранками, оглядывая работяг. Чего я там забыл? Звучно отозвалась диспетчер Лида. Там же одни бандиты. Милиционера убили, женщину убили, она в окно выглянула. Бандита одного арестовали, по телевизору показывали, усатик. Он уже признание дает, усатик всех своих сдал. «Терехов? Станислав?» Виктор почувствовал, что волнуется. «Его бьют на допросе, я по радио слышал. Радио есть, я любитель, но ну и поймать сумел. Называется «Двадцатый этаж». «Да хоть тридцатый», — Лида доложила себе ложку сахара. «Чего я убить? Я бы сама расстрелял за такой. Женщину убил». «Везде бандиты», — прихлебнул с достоинством пожилой электрик Дроздов. «Вон как цены крутят. Мясо второй месяц не покупаю». Возможно, он решил аккуратно поддержать Брянцева, как собрат по специальности. «А ты поди был там?» – мрачно поинтересовался Кувалда. «Я был и буду я», – сказал Виктор. «А вам все до фени. А никто из вас не сходит и не узнает, что нет там никаких бандитов?» – нескладно с вызовом добавил он. «Мне какая разница?» – клещ подмигнул. «Белый дом, желтый дом. Наверху срутся, мы должны им задницы подтирать «О-о-о!» – закивали вокруг. «Кто там есть?» – клещ издал щелчок, кривярод. «Три бабки, два деда, один красный флаг?» «Были бы нормальными людьми, в забастовку объявили бы». Виктор снова понял, что говорит нескладно. «Забастовщик нашелся. Ты мне позабастуй». Лида, угрожающе взболтнула кофе, как будто сейчас плеснет. Виктор встал. Он понял, надо ехать. Туда, в главное место города и страны. Но когда? Как отпросишься?» По телевизору в предбаннике передавали новости. Ужесточен проход граждан к Белому дому. Район вокруг объявлен зоной повышенной опасности. Боевикам раздают автоматы, показали баррикаду из мусорных ящиков и цветастый кружок старух, поющих «Голубой вагон». Виктор смотрел и думал, надо туда. Он несколько раз выходил во двор, стоял на ступеньках один, прислушиваясь к ворчливому городу, как будто мог уловить митинговый отзвук. После полудня на улице Чехова, недавно названная «Малая Дмитровка», возле Ленкома прорвало трубу, кипяток потек по тротуару. Срочное дело, все близко. Трое отправились выковыривать трубу, а Виктор с клещом рванули в ближайший ЦТП, перекрыть вентиль, не дожидаясь обходчиков. «У бабы всегда такое», – делился клещ, труссой поспевая за Виктором. «Когда сиськи большие, жопы нет, и наоборот». Виктор вышагивал, придав лицу героическое суровое выражение – без которого никак в такие дни. Ему казалось, что своим каменным лицом он нечто важное дает понять прохожим, а может и самой осени. Одна баба моему дружку, знаешь, как нагадила. Она его жене приветик оставила. Жена пришла, смотрит, пол чистенький. Хоть бери и используй. Виноват твой друг, сказал Виктор. В квартире не убирается. Так ты знаешь, куда она его дело? Фужер в шкафу засунула. А на Новый год достали фужеры, и получили праздник. А как он отбился? На меня все свалил. Сказал, ключи давал Крехову с любовницей. Зашли в знакомый узкий двор, из глубины которого за красной каруселью с синей паутинкой проступало серое здание теплового пункта. У меня одна была, клещ не умолкал, то даст, то не даст, то даст, то не даст. Достала. Как-то она ко мне в гости пришла. Ну, выпили мы с ней, ночевать осталась и стала приставать. А Она меня что-то нашло, решил, Сколько раз ты мне отказывала, откажу и я тебе. Потом узнала, она беременная была. От одного торгаша с рынка. на меня приплод хотела повесить он хлюпнул так будто вгрызся в арбузный ломоть виктор дернул дверь замок как водится был сорван внутри горел тусклый электрический свет кто то хрипел в конце помещения среди разнокалиберных труб виктор помедлил вглядываясь коротко выругался и сбежал по ступенькам чего там клещ семенил за ним виктор на бегу вытащил раскрыл нож подскочил к человеку сидевшему на корточку у стены Несколько движений разрезал толстый ремень, соединявший шею с трубой. Человек перестал хрипеть и, словно от прилива кислорода, вытянул ноги, грохнувшись задом об пол, и теперь шумный, трудно дышал с закрытыми глазами. Почернел как. С отвращением но сочувственно сказал Виктор: «Да он негр». Эй, клещ отвесил удавленнику легкую оплеуху. Голова дернулась, как мяч. Они рассматривали человека, покрытого крупными ползущими каплями пота. Негр как негр. Выпуклый лоб, сплюснутый нос, пружинки, волосы. Трубой займись, напомнил Виктор. Клещ пошел вдоль стен, соображая, где перекрывать, и, наконец, пробормотав, она заскрипел вентилем. Негр открыл глаза, даже при тусклом свете, очевидно, красный. Виктор не убирал нож. Что, жить надоело? Сам, не ожидая от себя, он с ненавистью махнул ножом, рассекая воздух. Негр резко прикрыл щеку ладонью, как будто его задело. Виктор, взяв нож по-новому, кинжально, выставив из кулака острием вперед, повел им возле чернокожей груди, вздымавшейся под белой футболкой, словно прикидывая, где у того живет сердце. Если бы тот дернулся, сразу бы накололся. Негр крутил глазами, он, кажется, боялся даже дышать, пытаясь замедлить сердечный бой и не искушать такую близкую сталь. — Ты ж сдох почти, что ты ссышь? — спросил Виктор. «Ёбаный ты, в рот пидорас!» — ласково в одно слово пропел клещ, тесняя Виктора и пристраиваясь рядом. Негр водил глазами, глядя куда-то в далекие небеса, которых здесь не было. Виктор спрятал нож в штаны. «Не ссы, Капустин!» «Капустин?» — негр вдруг улыбнулся вопросительной улыбкой иностранца, показав редкие большие зубы. Виктор ступил назад, оборвав грубую присказку и отводя глаза от этой улыбки, как от внезапного света. «Где счастье-то раздают, скажи?» – спросил Клещ с ожесточенным звонким презрением. «Ты чего такой довольный?» Негр не переставал улыбаться, будто сообразил, что улыбкой он может выставить этих двоих на улицу и спокойно удавиться. «Ну что, тебе заняться больше нечем?» – заговорил Виктор. «Что же вы с собой делаете, люди?» Он начал приплясывать, действительно отдаляясь к выходу. «Сейчас дни такие, а он повеситься решил. Ты бы лучше пошел, не знаю, автомат бы достал, Ельцина пришил. Помог бы нашей стране, сколько мы вашей Африке помогали». «Помогали?» Негородним рывком поставил себя на ноги. «Ладно, Витек, кончай базланить, идем отсюда», сказал клещ нервной скороговоркой, удаляясь мимо Виктора к выходу. «Слышь, африкан, и ты дуй давай, сейчас милицию позовем». Виктор, остановив танец, ждал, поглаживая карман с перочинным ножом. Помогаль? Крадучись, негр шел к нему и нес свою замерзшую улыбку, как открытое лезвие. Он подошел вплотную, статный, не мигающий, булькнул горлом и выдавил сквозь улыбку. «Предаваль!» «Чего?» — не понял Виктор. «Предаваль!» — негр перестал улыбаться. «Кто тебя предал? Я? Ты откуда такой нарисовался?» Виктор как бы соболезную покачал головой. «Мозамбик!» — сказал негр с нажимом и неприязненно потер свою горло, точно отслаивая невидимую грязь. Жадным зевком он хватанул воздух. «Мозамбик? Самора Мозис Машел?» «Слышал? Нет. Он вождь был. Он много нам дал. Землю дал. Черные за черных воевали. Америка против. Вы нам помогали. Строили нам, танки давали. Вы за нас воевали. Ваши ехали, их стреляли, сожгли. Дима Чижов воевал. Я его знал. Хороший был. Молодец. Деревня Шибушо. Там его убили. Мы вам верили». «Верили?» — повторил и облизал тугие темные губы, словно не веря, что они только что улыбались. «Я в Москве учился. Русских любил. Я любил. Все любили. Самора Машел любил. Убили его. Самолет упал. В гору попал. Машел живой был. Ему укол. Ядом его убили. Это ваш был самолет, советский был. Горбачев ваш такой. Стройки нет, танков нет, русских нет. Он большой человек был, Самора Машел. Улица в Москве, знаешь?» Улицы есть, а ты все равно повесился», – иронично сказал клещ из-за Викторовой спины. «Самору убили», – негр продолжал, точно не услышав. «Его жену друг взял, Мандела. Он и она вместе, да, Граса Машел. А у нас война. Я бежал, в Москву бежал, деньги домой посылал. Я жил, Москва, квартира, двенадцать нас, комната одна. Мазамбик, Камерун, Гана». Хотел семья вести. Жена не знаю где. Сын был. бомба убила. А ваши где? Где ваши? Еды нет. Голод. Ты чем в Москве занимался? Спросил Виктор и сразу спросил еще. Как тебя зовут-то? Я врач. Врач учился. Врач был, пока война. Врач не берут, Москва. Я грузил. Вагон грузил. На вокзале грузил. Дариу. А? Дариу? Виктор протянул руку. Негр, секунду помедлил, дал свою липкую, как пластилин. Меня голым звал. Клуб звал. Там голые. Голые танцуют. Много нас, черных там. Плохо это. Голым. Я не хочу. Клещ с ехицей посоветовал. Ты лучше нам спасибо скажи, что тебе из петли вытащили. Виктор воздел обе руки, призывая к вниманию внушительно, как миссионер туземцу сказал. Пока живой, живи. Ты не сдавайся, Дарю. Сейчас в Москве история решается. Спасем Россию, спасем весь мир. Союз вернем, всех защитим. Иди к Белому Дому, брат, там врачи нужны. Если победим, он мечтательно прищелкнул пальцами, будет все хорошо в твоей, Замби. Мозамбик, негр широко оскалился, чуть скрипнув крупными зубами, которые были чем-то похожи на название его страны. Мозамбик. Виктор Бодров вскинул кулак. Потом, вздыхая чертыхаясь, они потащили негра на выход. Телевизор в аварийке показывал новости. Визит патриарха Алексия в Америку, кровопролитные бои за город Сухуми, Мстислав Ростропович и Галина Вишневская прилетели в Россию. Учреждена комиссия по правам человека, открылся новый московский ночной клуб «Манхэттен-экспресс». Мэр Петербурга Анатолий Собчак уволил вице-мэра Вячеслава Щербакова, поддерживавшего распущенный Верховный совет. Ведущая произнесла слово «распущенный» отдельным словом, со смакующей полуулыбкой. «Про белый дом ничего». Виктор вышел из аварийки, рванув на Тверскую, добежал до магазина, купил рулет Дэн Кейк, бегом вернулся. Леит, окликнул, запыхавшись. Дежурная дернулась, настаивала маленькие глаза. Сминая протянул золотистую упаковку. Леид? В честь чего это? К чаю. Только ты прикрой, дело у меня горит. Можно отлучусь? Ненадолго. Туда-сюда. Ничего не знаю. Она взяла рулет без сомнений, протиснула в ящик стола с бумагами задвинула. Договаривайся с ними. показала в сторону большой комнаты. «Баба у тебя, что ли, завелась?» «Какая баба?» – удивился Виктор. «Анка-пулеметчица!» – прыснул клещ с порога комнаты, откуда уже звякали стаканы. Виктор с разбегу впихнул его обратно, там сидели пять человек, повел по ним щупающим взглядом и выдохнул, глядя на облупившийся холодильник. «Мужики, я свою отработаю, я вас прошу налить?» Сварщик мальцев, который от спиртного делался надменным, как лев – Даже неопрятные волосы превращались в царственную гриву. Лениво приподнял веки. Больной, толкается еще. Клещ обиженно потирал животик. «Я отъеду ненадолго, можно?» «Куда?» – шпанявым голосом позвал лес Рзякин. Туда, туда!», туда – обличительно подхватил Клещ. «Туда, фигней страдать, пока мы здесь корячимся!» «На митинг!» – смекнул Кувалда. «Я мигом», — Виктор развернулся, выбежал на улицу и побежал к метро, как бегут в атаку. Он ехал, присматриваясь к пассажирам, кто из них с ним заодно. Вросшая в сиденье старушка, веселая семья с умудренным карапузом, молодящийся мужчина в красной бейсболке козырьком назад. Ему хотелось обнаружиться заранее, начать разговоры еще до площади. Ему казалось, они сейчас познакомятся, поезд притормозит, глаз мигнет, с губ сам собой сорвется пароль и вагон, где люди привычные и пошло разделены, окажется, наполнен единомышленниками. Поезд выкатил из туннеля, Виктор последний раз огляделся. У дверей, не держась за поручень, но широко расставив ноги и благодаря этому сохраняя равновесие, стоял бедно одетый человек. Виктор заметил его дрожь, поезд притормаживал, а в человеке наоборот как будто разгонялось возбуждение. От него исходил прогорклый и мрачный запах костра. Он шлепнул ладонью по стеклу и выплеснул хрипловатый крик. «Товарищи, не забудьте выйти. Все к Дому Совета, все на защиту власти Советов и людей труда». Виктор периферийным зрением увидел, как вокруг отстраняются брезгливо и опасливо, и сказал, насколько мог громко. «Правильно!» Но его заглушил наглый автоматический голос, вдруг напомнивший голос Лены. «Станция Краснопресненская. Двери открылись. Ближе к эскалатору гранитной красномясой стены с просветами сало было особенно людно. «Они там голодают, голодают, понял меня? Они там за Россию сидят, доносилось стыдящее бобье. Протиснувшись, он обнаружил поединок двух крупных фигур. Пышные черноволосые женщины, толстый покрасневший мент тянули в разные стороны какой-то предмет, завернутый в узорчатый украинский рушник. Он понял, что это кастрюля. Вокруг раздавалось «Скотина ряху отъел! Борща ему жалко! Жрет-жрет, а все мало! Отдай моё, Не ты варил!» Черноволосый потянул на себя рещи. Несколько рук взялись за нее, как в сказке репка. Кто-то стал теснить мента, тихо дергая за серые рукава. «А ну разойдись, твою мать!» Еще один тяжелый мент громогласно врезался в толпу, сопровождаемый парочкой юных ментиков. Баба затравленно глянула назад, грудью навалилась на кастрюлю и манерно пропела «Не доставайся же ты никому!» Ее поддержали выжидающие смешки. Баба с диким кликом рванула узел, схватила крышку, лихо отставив ее, как щит. Кастрюля наклонилась, извергая содержимое. Люди отшатнулись. И в следующий миг Виктор увидел рубаху мента, намокшую красным и спускающую пар. Мент истово заматерился, рубанул ладонью. Баба по-ведьмовски хохоча увернулась, кастрюля упала на пол, зазвенев, и все отпрянули, не мешая борщу, вольно ярко растекаться по гранитному полу. Раздались редкие аплодисменты. Женщина победно всплеснула волосами окружённая окруженная сочувствующими, стремительно прошла на эскалатор. Виктор, невольно очутившись в ее свете, поднялся в город. «Дождило». На подступок к Белому дому торчали оранжевые поливальные машины военные грузовики с брезентовыми тентами. Стояло оцепление в плащ-накидках, в тусклых зеленых и молочно-белых касках. Некоторые были в таких же белых и даже в красных мотоциклетных шлемах. Попадались милиционеры в фуражках и шинелях, странно разбухшие и скособочные от поддевок. Возле оцепления толкались люди, где-то равномерно размазанные разговаривавшие с солдатами милиции, а где-то скопившиеся в толпу и кричавшие лозунги. Белый дом был блокирован со всех сторон. Виктор бродил, намокая, прислушиваясь к разговорам. «Вы чья дивизия? Дзержинского? А кому служите? Где ваши чистые руки?» «Хватит! Дзержинский сам палачом был. ЧК найдешь из катобойня. Теперь у сионистов Байтар, главный там по фамилии Боксер. Эти штурмовать будут, никого не пощадят». «Я воевал, видишь медали? Ты по какому праву меня не пускаешь?» «Мы за них голосовали. Пусти». Не в депутатах дело, страну жалко. Всех выпускают, никого не впускают. Еще дворами можно пролезть. Они без света, без воды, без тепла. А мы думаете, как живем? Улица Замаренова, дом три. Сначала телефон отрубили, теперь в холоде и темноте сидим. Сбой, говорят, устроили нам все, как в белом доме. Дети плачут, бабушка наша простыла. Жители чем виноваты? Сын Кей, за что вас купили? Хлеба пожуй, на, милый. Четыре утра парень на самосваль подъехал, два бетонных блока свалил. Теперь баррикады что надо, зубы сломаешь. Большая, сколько ее строили, всякую беду туда грузили. Фермер тысячу кур завез, то есть этих, цыплят. Не фермер, колхозник. Солярку у них кончилась, съезд при свечах вели. О, чуйте костерком повело, чуете, да? Это наши там на земле спят, никуда не уходят. Теперь моссовет разгоняют. Их чего? Они ж первые демократы. Все улицы нам переименовали Пушкиной, Чехова, и Горького. Уже из-за демократов взялись. По телевизору вон у любимого «Красный квадрат» закрыли. Скоро не взору прикроют. Депутаты в войти пытались, а их вытолкали. «Пропускай! Пропускай! Пропускай!» «Да не кричите вы, девушку, все равно не пропустят». Виктор, с отсыревшим хребтом и мокрыми ресницами, за которыми туманилась, как под чужими очками, шмыгая ноздрями, куда тоже забилась морось, пошел обратно к метро и поехал в аварийку. «Давненько не виделись», — встретила Лида. «Никаких обедов. На вызов едь. В «Мы ж там недавно делали». То и оно. Так делай, что опять разорвало». «Труб ржавый. Я, что ли, виновата? Хорошо отдохнул?» «Неплохо», — Виктор чихнул в пятерню, вышвыривая накопившуюся влагу. Только моей Нини. -ни. Я же говорил, баб завелась. Не, не баб никакая. А кто мужик? Лиды вяло усмехнулась. Виктор снисходительно махнул на нее рукой. Появились заторможенный Мальцев и развязанный Зякин. Работать с ними он не любил. Валерка Белорус уже поджидал на улице за рулем. Предстояла поганая история. Ломать среди луж и дождя асфальт, доковыриваясь до бетонного короба, который тоже надо сломать, прежде чем заняться дырявой трубой.